Если какая-нибудь птица заслуживает название морского орла, то это, несомненно, фрегат. Атаген Акуила. Представитель рода Атаген и семейства Атагенедая, того же имени. Он обладает узким телом, мощной шеей, умеренной головой. Клюв вдвое короче головы и оканчивается крючком. Крылья чрезвычайно длинные и сильно заостренные. Хвост очень длинный с глубокой развиленной. Оперение взрослых самцов буровато-черное с металлическим зеленым или пурпуровым блеском на голове, спине, груди и боках. Родина фрегата простирается по морям, лежащим внутри тропиков. Одюбон и другие наблюдатели считают фрегатов за одних из самых проворных морских летунов. Как ни быстро летают ласточки и чайки, но, по мнению Адюбона для фрегата не представляет ни малейшей трудности их перегнать. Фрегат наблюдает за дельфинами и хищными рыбами, носится за ними, когда те преследуют летучих рыб, и едва только последние покажутся из воды – ловит их на лету или ловко ныряет за ними в воду. Пойманную рыбу фрегат несколько раз роняет, чтобы схватить ее половчее, и ловит ее всякий раз прежде, нежели она коснется воды. Подобно грифам и орлам, фрегаты часто кружатся высоко в воздухе, гонятся друг за другом, играя и проделывая самые затейливые повороты. На ровной земле они не умеют держаться, плавающими их никогда не видели. Если их застигает враг на плоском песчаном берегу, то они погибли, и поэтому они выбирают для отдыха только такие деревья, которые предоставляют им достаточное пространство, чтобы слететь. Внешние чувства фрегатов должны быть чрезвычайно развиты. В особенности превосходно их зрение. Говорят, что летящий высоко в воздухе фрегат замечает самую мелкую рыбку, плывущую близко от водной поверхности. Странное впечатление производят на этих птиц яркие цвета. Шамисо сообщает, что фрегаты налетали на пестрый вымпел его судна, принимая его, вероятно, за добычу, а по словам Беннета, подобные выходки ему приходилось видеть несколько раз. Главную пищу фрегатов составляют летучие рыбы, но едва ли они отказываются полакомиться каким-либо мелким позвоночным. Фрегаты гнездятся общественно на деревьях, особенно таких, верхушка которых приходится над водой. Кладка состоит из двух-трех яиц, насиживаемых самцом и самкой попеременно. Линей назвал сыном солнца Птицу, появление которое служит для моряков признаком того, что судно вступило за границу жаркого пояса. И в самом деле, только в исключительно редком случае удается встретить эту птицу в умеренных поясах земного шара.